Касьянов Олег Возвращение в бесконечность Начало Глава 4. Я пытался увидеть, что там происходит Но моему обзору мешала колонна Я обещал родителям, что никуда не уйду Поэтому честно продолжал сидеть в своем темно-синем кресле Хотя, признаться, мое любопытство было бескрайним Потом я услышал взволнованные возгласы и безудержное рыдание Оно было несколько надорвано, из-за чего у меня в груди вдруг болезненно ёкнуло, и внезапно мне стало совсем худо. Послышалось всхлипывание, и вновь кто-то зашёлся плачем, но в его нотках уже отчетливо читалось некое безразличие ко всему окружающему и полная безнадёжность. Мне почему-то захотелось обнять этого человека немедленно и успокоить, потому что я где-то уже слышал этот плач раньше, такой же наполненный тоской, и я медленно поднялся с кресла и секунду колеблясь, Поставил банки на сиденье «Я же недалеко буду», — подумал я «Просто отойду на два шага, а родителям скажу, что устал сидеть, если вдруг спросят» Я сделал пару шагов, обогнув колонну «Ты куда, сынок?» — услышал я голос папы э, «Да так, э, хотел посмотреть» «Устал я сидеть тут» — вспомнил я свою байку «Магазина в куче, мы даже не все прошли с мамой», — сказал папа, не обращая внимания на мою байку Меня затошнило «Скоро дальше полетим» Я выглянул за колонну. На встречу мне шли две женщины, которые что-то обсуждали, таращи глаза друг на друга. Я вдруг понял, что опоздал, хотя и не знал, куда именно. Мне стало еще хуже, и я плюхнулся на другое кресло. Ты что, почти все выпил? засмеялся пап. «Но ты даешь! Будешь шоколадку? Я отрицательно покачал головой, сжимая зубы, чтобы меня не вырвало. Тогда я съем. Ты что такой хмурый ты? -то? К тому моменту, когда папа доедал батончик и допивал пепси, Мне уже не хотелось жить. Я едва не заплакал. Через час мы снова были в самолете. Папа оживленно обсуждал поломку нашего шасси с пассажиром, сидевшим через ряд, у которого были до смешного взъерошенные волосы. «А я сразу понял», — говорил папа. «Еще когда мы пошли на первый разворот». Лена у меня вцепилась в кресло. «А мне моя за руку», — ответил сосед. «А я, главное, не пойму про же. Стюардессы бегают, самолет трясет». «Ну, там турбулентность была, они предупреждали, видимо, не судьба, радостно сказал папа. Пожаль, вдруг подумал я. Тебе плохо? спросила мама. Я молча кивнул, стараясь не расплескать свое содержимое. Тогда ложись, предложила она. Сейчас подлокотники уберу, ложись к нам с папой на колени. Я послушно улегся, оперевшись ногами в стенку. Нестерпимо вонял пластик внутренней обшивки салона, который, смешиваясь с сигаретным запахом из хвоста самолета, вот-вот должен был заставить меня обболевать все вокруг. Я хотел плакать. Я хотел орать. Я ненавидел свою жизнь. Я ненавидел себя за свою детскую беспомощность. Я знал, что я опять чего-то не смог».